Глава четвертая. Выжившие. Аушвиц, 23 сентября 1940 года. На следующее утро после переклички Витальд направился в госпиталь. Он надеялся найти Деринга. Капа набирали заключенных в отряды для работы за территорией лагеря. Новоприбывшие в замешательстве толпились у ворот, и бригадир крикнул, что всех их выпарит. Витальд с удивлением заметил, что этот поляк, отвернувшись от эсэсовцев, осторожно подмигивает заключенным. Витальд присоединился к больным в ожидании проверки, построившимся в шеренгу возле госпиталя. Утренняя процедура отличалась от вечерней. Не нужно было ни перед кем прохаживаться, но те, кого отбраковали, считались уклоняющимися от работы и их отправляли на плац для занятий спортом тем не менее в очереди были десятки заключенных. Немец Капа Ганс Бок, следивший за приемом больных, стоял на ступеньках госпитального блока в белом халате и с деревянным стетоскопом в руке. Медицинского образования у него не было, но все знали, что он предлагал молодым заключенным работу в госпитале в обмен на сексуальные услуги. Витальду удалось найти предлог, чтобы проникнуть в здание, минуя Бока. Внутри он увидел длинный коридор, где голые заключенные выстроились для дальнейшего осмотра. Некоторых уже поливали ледяной водой в душевой. В большей части комнат размещались палаты, где больные лежали плотными рядами прямо на полу. В блоке пахло гнилью и экскрементами. В одной из палат Витальд нашел Деринга. Витальд с трудом его узнал. Деринг был бледен и изможден, и, казалось, едва стоял на странно распухших ногах. Скорее всего, они уединились в комнате младшего медперсонала и поговорили. Сначала Деринга призвали в дорожно-строительный отряд. Это была очень тяжелая работа. Через несколько дней его в полуобморочном состоянии и с высокой температурой притащили в госпиталь. Сначала Бог забурковал Деринга, но ему все-таки повезло. Одним из сотрудников госпиталя был Мариан Депонт, коллега Деринга, знавший его по работе в Варшаве. Он увидел, как Деринг выполняет упражнения на плацу и уговорил Бока оставить его в госпитале. Деринг выздоровел и устроился на работу медбратом. Деринг согласился с мнением Витальда, что прорыв осуществить нереально. Сбежать из лагеря удалось всего одному заключенному — который сделал подкоп под ограждением из колючей проволоки. В ответ эсэсовцы устроили жестокую двадцатичасовую перекличку. Деринг предупредил Витальда, что тому еще не пришлось испытать на себе силу настоящего убийцы. «Дубинки, капа — это ерунда. При известной осторожности и везении побоев можно избежать. Настоящая опасность — это голод», — объяснил Деринг. Оберштурмфюрер СС Зайдлер, который в первую же ночь сказал заключенным, что им осталось жить максимум 6 недель, лишь слегка преувеличил. Каждый узник должен был получать с пищи примерно 1800 килокалорий в день. Две трети того, что нужно мужчине, занятому тяжелым физическим трудом. Учитывая то, что Капа воровали продукты, а заключенные крали еду друг у друга, Многие из них стремительно приближались к голодной смерти, потребляя меньше тысячи килокалорий в сутки. Позже в СС изобрели простую формулу для расчета периода выживаемости. Продолжительность жизни в месяцах равна 5000 разделить на дефицит калорий. В лагере даже придумали прозвища для тех, кто был на грани голодной смерти. Калеки, потерянные, сокровища и самое распространенное — мусульманы или мусульмане. Вероятно, так их называли из-за того, что от слабости они раскачивались взад и вперед, будто молились. Витальд наверняка уже видел таких людей. Их лица исхудали настолько, что черепа делались выпуклыми, слишком большими для тощих тел и раздутых конечностей. Обычно они бродили вокруг кухни в поисках объедков и были легкой добычей для капа, которые любили над ними поиздеваться. Голод, по словам Деринга, был не просто смертельной угрозой. Он служил отвратительным фундаментом системы Капа. В лагере около входа был небольшой отдел гестапо, официально известный как отдел политики, где заключенные выстраивались в очередь по утрам и вечерам, чтобы доносить на своих товарищей. Остальные узники сторонились таких информаторов, но никто не мог быть уверен, что не окажется в подобном положении. Витальд понял, что нужно создать подполье, способное противостоять сокрушительной силе голода. Один из путей — постараться равномернее распределять продукты. Витальд подумал, что мог бы убедить старших других комнат поступать так же, воззвав к их вере и патриотизму, но для большинства людей этого было бы недостаточно. Витальд должен был предложить еду. К его удивлению Деринг сообщил, что дополнительный провиант получить можно. Их товарищ из Варшавы, Владислав Сурмацкий, был жив и работал в строительном отделе СС в группе заключенных геодезистов, занимавшихся возведением разных объектов в лагере. Сурмацкий установил связь с одной семьей, жившей около станции, и эти люди передавали ему продукты, а он проносил их в лагерь под одеждой. Это был первый контакт с внешним миром, который открывал возможность не только доставать еду, но и отправлять сведения Равецкому в Варшаву. Витальд попрощался с Дерингом и осторожно вернулся в свой блок. В тот вечер новичков собрали на перекличку рано. они стали лучше выполнять приказы, и они видели, как возвращаются другие рабочие отряды. Колонны изможденных мужчин тащили умерших или толкали тачки с лежавшими на них трупами, и руки и ноги мертвецов стучали об борта тачек. Потом трупы бросили на плацу и подсчитали. Блок Витальда располагался напротив штрафного блока священников и евреев, которые выполняли самую тяжелую работу в гравийных карьерах. Евреи носили на форме желтую звезду. Их капа звали Эрнст Кранкерман. Это был грузный человек, бывший парикмахер из Берлина. До войны он лечился в психбольнице и подлежал стерилизации, согласно нацистской программе, но в итоге оказался в Аушвице. Его боялись даже другие капа. «Он был отвратительной, ужасной жабой», — позже писал один из заключенных. «Гигантский кусок мяса и жира, наделенный нечеловеческой силой». Кранкерман держал в рукаве нож, и Витальд видел, как он ходит вдоль шеренги и наносит удары тем, кто, по его мнению, неправильно стоит в строю. Одного человека он вытащил и забил до смерти. К этому времени Витальд уже был свидетелем десятка убийств, но сейчас он словно вырвался из затяжного оцепенения. Глядя из окна на строй заключенных, он был уверен, они чувствуют то же самое, что и он, Раскаленную добила ярость, пробивающуюся сквозь коллективный страх и апатию. Впервые с момента прибытия Витальд подумал, что сумеет собрать силу, способную дать отпор Капа. Если ему удастся завербовать достаточно людей, они будут вместе с ним убеждать узников прекратить доносы друг на друга и помогать самым слабым. Эйфория была недолгой. Попытки Витальда в течение следующих нескольких дней привнести дух коллективизма в свою комнату не нашли поддержки у Шталлера. Казалось, этот Капа инстинктивно понимал, что способность Витальда поддерживать в комнате порядок без применения грубой силы – вызов всей философии лагеря. Он предупреждал Витальда, что необходимо использовать более жестокие методы. Однажды утром немец рассердился и выгнал Витальда из блока на три дня – чтобы тот нашел работу в лагере. «Просто чтобы ты понял, каково это на вкус», — сказал Шталлер, и по-настоящему оценил комфорт и спокойствие жизни в блоке. Чтобы попасть в хороший отряд, нужно было выдержать рукопашную после переклички. Витальд не знал этой хитрости и попал в гравийный карьер. Лагерь располагался в старом русле реки, поэтому гравий был повсюду, а у главных ворот находилась яма. Одна группа заключенных доверху нагружала тачки гравием, другая толкала их вверх по сходням на плотно утрамбованную дорожку вдоль ограды. Через каждые 10 метров стояли капа с дубинками. Витальда определили во вторую группу. Загруженная тачка была тяжелой, и Витальд изо всех сил пытался удержать равновесие. Небо потемнело, начал моросить дождь. Ему и остальным приходилось бежать со своим грузом, а дорожка стала вязкой и скользкой от грязи. Завернув за угол, он понял, для чего предназначался гравий. Из земли торчала труба-крематория, словно с саваном, окутанная дымом. Витальд уже видел ее из-за ворот, но впервые подошел так близко. Дым проникал в его ноздри ужасающим сладким запахом жареного мяса. Крематорий работал всего месяц. Но администрация лагеря уже беспокоилась о том, сможет ли он удовлетворить их потребности даже в довольно благоприятное время года. В низкой постройке рядом с дымоходом располагалась двойная муфельная печь, работавшая на угле и способная сжигать 70 трупов в сутки. ССовцы заказали еще одну печь, а также хотели увеличить производительность уже имевшейся. Для этого необходимо было изолировать стену здания наклонным валом, который теперь помогал строить Витальд. Спустя два часа бега с нагруженными тачками Витальд был совершенно измотан. Он делал передышки, когда мог, но капы избивали тех, кого замечали за бездействием. Более длительный перекур получалось устроить, если капы решали прикончить кого-нибудь из заключенных за то, что он уронил или опрокинул свою тачку. В этот момент колонна останавливалась, и Виталь, делая глубокий вдох, пытался замедлить сердцебиение. Через некоторое время он неосознанно начал высматривать того, кто с наибольшей вероятностью оступится следующим — какой-то адвокат с животиком, учитель в очках, пожилой господин, чтобы сориентироваться, сколько ему ждать следующего перерыва. К концу дня он едва волочил ноги. Вечерняя перекличка «Под дождем» длилась невыносимо долго. Он собрал всю силу воли, чтобы отложить немного хлеба на утро. Проснулся он голодным. Все тело ныло от боли, одежда не высохла. К третьему дню он сильно ослабел и знал, что недалек тот момент, когда и на него набросится капа с дубинками. За обедом Шталер объявил, что Витальд может вернуться в свой блок. «Теперь ты знаешь, что такое работа в лагере», — сказал Капа. «Делай свою работу в блоке лучше, иначе я навсегда вышвырну тебя обратно в лагерь». Но Витальд не желал потакать немцу. Утром после переклички он пошел к Шталлеру, чтобы сообщить, что в блоке трое больных, и они не могут идти на работу. Шталер снова впал в ярость. Очевидно, он считал, что Витальд должен был хорошенько поколотить больных, «Больной в моем блоке? У меня нет больных. Все работают, и ты тоже. Довольно!» — кричал немец. Он ворвался в комнату. Двое мужчин лежали у стены и тяжело дышали. Третий стоял на коленях в углу. Капо указал на него. «Что он делает?» «Молится?» — ответил Витальд. «Молится?» — спросил Шталлер недоверчиво. «Кто же его этому научил?» Немец заорал, что этот человек идиот, что Бога нет, что это он, а не Бог дает ему пищу. Человека, который молился, Шталер не тронул. Он обрушил свой гнев на двоих других и избивал их, пока они, собрав последние силы, не встали на ноги. «Вот видишь», — зарычал Шталлер, — «я говорил тебе, что они не больны, они ходят, могут работать. Убирайтесь, на работу, и ты тоже». С этими словами он навсегда выгнал Витальда из блока. Задание оказалось под угрозой. Но разве Витальд мог рассчитывать, что станет лидером для других заключенных, если позволит себе дать слабину? Отряды уже разошлись на работу, поэтому Витальд присоединился к тем, кого не приняли в госпиталь. Эти люди должны были выполнять упражнения на плацу в наказание. Они стояли по стойке смирно и ждали капа. Два дня шел дождь, и на улице похолодало. У некоторых заключенных не было ни кепок, ни носков, ни обуви, и они ощущали, как влажный воздух с реки проникает сквозь тюремную одежду. Они дрожали, их руки и губы посинили, но двигаться было нельзя. В какой-то момент появился Шталлер. Похоже, он отвел того узника, который молился в больницу на лечение. Он был странным человеком, этот капа. Увидев Витальда, Штальер остановился и загоготал. «Жизнь утекает сквозь пальцы», — сказал он, вытянул руку и стал перебирать пальцами, изображая дождь. Через несколько часов сквозь туман засияло солнце. Пришли Капа, и началась тренировка. Обычно занятиями руководил Капа по имени Лео Вечерок, бледный сорокалетний мужчина с тонкими бровями и томными карими глазами. После особенно урожайных на убийство тренировок Вечерок любил играть на губной гармошке, сидя на ступеньках своего блока. Он велел заключенным встать в круг и отдал первый приказ. «Прыгать, прыгать, прыгать, как лягушка!» Витальд тут же понял, что в его сабо, не подходивших по размеру, это невозможно. Заключенным разрешалось держать обувь в руках. Прыгая, Витальд отбивал ступни о грубую гальку плаца. Вскоре его ноги кровоточили, с каждым прыжком все сильнее. Отдохнуть удалось только один раз, когда кто-то упал, и вечерок или другой капа прикончил его. Забивая человека, капа обычно шутили и передразнивали его, повторяя звуки предсмертного хрипа умирающего. Витальд внезапно вспомнил сцену из детства. Несколько работников с фермы поймали и мучили какое-то животное. Оно умирало и кричало от страха, а они смеялись. Витальд был в ужасе от такой жестокости. Он постарался забыть о том случае и вырос с верой в истинную доброту людей. Только теперь он вспомнил несчастное животное и понял, насколько был наивен. В детстве он увидел людей такими, какими они были на самом деле. Жестокими и порочными. После обеда к Витальду и остальным присоединился штрафной отряд. В лагере был гигантский каток, который использовали для строительства дорог. Обычно такой каток тянут четыре пары лошадей, но в лагере в него запрягли пятьдесят заключенных евреев. Второй каток поменьше, тащили двадцать священников. На первый каток взгромоздилась рыхлая туша Кранкермана. Он поднял дубинку вверх и держал ее как скипетр, время от времени опуская ее и нанося удары по голове какого-нибудь узника. Он катался по плацу взад и вперед, и если кто-то падал от его удара или от истощения, он заставлял других переехать упавшего человека. Безумная тренировка не прекращалась до вечерней переклички. Тогда Кранкеман спустился, чтобы осмотреть расплющенные тела. Те, кто в этот день остались в живых, Получили отдых. Третье утро занятий спортом Витальд встретил с мыслью, что этот день станет для него последним. Он стоял в кругу вместе с другими, спиной к воротам. Отряды расходились на работу, заместитель коменданта Фрич проверял номера. Наказание должно было начаться с минуты на минуту. Какое-то чутье заставило Витальда оглянуться, и он увидел, что к ним бежит капа, ответственный за распределение по отрядам. Отто Кюзель, 30-летний бродяга и мелкий воришка из Берлина. Витальд был в таком отчаянии, что сделал шаг ему навстречу. «Ты случайно не умеешь устанавливать печи?» — спросил Отто. «Так точно, я печник», — соврал Витальд. «А ты хороший печник?» «Конечно». Отто велел ему выбрать еще четверых человек и следовать за ним. Капа побежал в сараю ворот. Витальд, прихватив первых попавшихся людей, поспешил за ним. Им выдали ведра, мастерки, кирки и известь. Видимо, Отто забыл сформировать рабочий отряд, вот почему он так торопился и охотно поверил Витальду. Отряд выстроился у ворот, чтобы Фрич проинспектировал его и назначил двух охранников. Не веря в свою удачу, Витальд шагал по открытой местности в сторону железнодорожной станции. Туман еще держался у разбросанных кое-где крестьянских домов и на заросших полях вдоль дороги. ССовцы потребовали освободить территории вокруг лагеря для своих нужд и выгнали местных жителей. Лучшие дома возле станции и вдоль реки получили семьи офицеров СС. Остальные строения разбирали, а материалы использовали для других объектов. Старая часть Освенцима вытянулась по отвесному противоположному берегу Солы примерно в полутора километрах от лагеря. Среди зданий на горизонте выделялся замок XIV века где семья Хаберфельд, главные местные производители водки и спиртных напитков, хранила свой знаменитый шнапс и ароматизированные ликеры. В пригороде Освенцима проживали в основном поляки, но половина горожан были евреями. На так называемой «еврейской улице» располагались синагоги, хедеры и ешивы. Летними вечерами река Сола превращалась в микву или водоем для ритуального омовения, когда на ее песчаном берегу собирались сотни мужчин иудеев в черных габардиновых пальто и белых чулках. Неудивительно, что немцы испытывали отвращение к жителям и обстановке города, производившей впечатление жуткой грязи и нищеты. Эсэсовцы уже сожгли большую синагогу, одно из самых крупных зданий города, и планировали депортировать еврейское население в ближайшее гетто. Отряд Витальда привели в один из городских домов и представили офицеру СС. Офицер объяснил, что скоро приедет его жена, и он хочет отремонтировать кухню. Могут ли они переместить керамическую плитку на другую стену, а печь в другую комнату? Офицер был вежливым, почти нормальным человеком. «Для этой работы ему не нужны пятеро человек», — сказал он, как будто смущаясь. Но он не возражает, если кто-нибудь из них просто уберется на чердаке, при условии, что работа будет выполнена хорошо. Потом он ушел. Охранники остались снаружи. Витальт спросил заключенных, знает ли кто-нибудь из них хоть что-то о печах. Разумеется, никто и понятия о них не имел. Поэтому Витальт велел им разобрать плитку, а сам занялся демонтажем кладки и дымохода. От этой работы зависела его жизнь, но, по крайней мере, какое-то время можно было не опасаться избиения. Из окна он видел дворы и развешенное белье. Он слышал голоса игравших рядом детей и звон церковных колоколов. Вспомнив, что жизнь продолжается, безразличная к их страданиям, он почувствовал комок в горле от подступивших слез. Даже то, что он оставил семью в относительной безопасности в остров Мазовецке, не служило ему утешением, ибо он знал, это отвратительная действительность не сон. И в любой момент Марию могли поймать в какой-нибудь облаве и доставить в Аушвиц или другой концлагерь. Затем он подумал об эссесовце, в квартире которого они делали ремонт. Как взволнованно он говорил о приезде жены, несомненно представляя себе ее радость, когда она увидит новую кухню. За пределами лагеря этот офицер-эсэсовец выглядел приличным человеком, но, переступив порог Аушвица, становился жестоким убийцей. И самой чудовищной была мысль о том, что этот человек способен обитать в двух мирах одновременно. Теперь Витальда охватила ярость, а на смену ей пришла жажда мести. Пора начинать вербовку.